На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского У музы есть различные пристрастия. Дары ее даются неравно. Стократ она божественнее счастье, Но равно, как оно. Иных она лишь на заре лелеет, Целует в шелках кудрей молодых, Но ветерок чуть жарче лишь повеет. И с первым сном она бежит от них. Тем у ручья на луговине тайной Нежданная является порой, Порадует улыбкою случайной, Но после первой встречи нет второй. Не то от ней присуждено вам было, Вас юношей настигнув в добрый час, Она в душе вас крепко полюбила. И долго всматривалась в вас. сужая, она не мимоходом о вас, ласкала, берегла, Растила ваш талант, И с каждым годом Любовь ее нежнее все была. И как с годами крепнет пламенея Сок благородный виноградных лос, И в кубок ваш все жарче и светлее Так вдохновение лилось. И никогда таким вином, как ныне, ваш славный кубок венчан не бывал. Давайте ж, князь, подымем в честь богини ваш полный пенистый фиал, богини в честь, хранящей благородно залог всего, что свято для души, родную речь. Расти она свободно, и подвиг свой великий доверши. Потом мы все в молитвенном молчании Священные поминки сотворим. Мы сотворим тройное возлияние, Трем незабвенно дорогим. Нет отклика на голос их зовущий, Но в светлый праздник ваших именин Кому ж они не близки, не присущи? Жуковский, Пушкин, Карамзин. Так верим мы, Незримыми гостями, Теперь они, покинув горний мир, Сочувственно витают между нами И освещают этот пир. За ними, князь, во имя музы вашей Подносим вам за здравное вино. И долго-долго в этой светлой чаше Пускай кипит и искрится оно